Глава вторая. К счастью, удача мне улыбнулась гораздо раньше. В конце коридора, прямо перед собой я обнаружила оранжевое пятно в сопровождении фрейлины. Так и хотелось заорать: "Наши!", но я сдержала недостойный порыв и просто припустила следом. "Разрешите к вам пристроиться", пропыхтела я и засеменила рядом. Ведьмечка вздрогнула и испуганно покосилась на меня а я изобразила счастливую улыбку в купе с решительным взглядом мое выражение лица заставило оранжевую в конец перепугаться. «Леди» — строго начала Фрейлина. «А где ваша сопровождающая? Вас же должны лично отвезти к месту первого завтрака». «Ух ты!» — пронеслась в голове счастливая мысль. «Нас будут кормить!» «Ну...» очень неопределённо протянула я сопровождающая меня покинула к великому сожалению что значит покинула леди брендвет такого не потерпит фрейлины должны весь день сопровождать своих подопечных она старалась я встала на защиту своей гормечной помощницы нечего её обижать я сама её обижу «Это недопустимо, я доложу». «Хорошо, хорошо», – кивнула я, – «только меня тут не бросайте. Я так осторожненько, не привлекая внимания, просто пойду за вами следом, даже подслушивать не буду, ну, или постараюсь». После того, как я пристроилась за их спинами, дергаться начали уже и сама оранжевая ведьмочка и приставленная к ней Фриллина. Впрочем, я их прекрасно понимала. Конкурсантка, которая вывела из строя свою помощницу, внушала здоровое опасение И это они еще не были в курсе, что такой казус со мной приключился уже второй раз. Про цвет волос Фрейлины, к счастью, тоже пока никто не знал. Меня угнетало лишь то, что такой косяк однозначно скрыть не получится. Надеюсь, меня за это не выгонят. До зала мы, к счастью, дошли без приключений, а там нас ждали красиво сервированный стол и потенциальная свекровь, восседающая в его главе. Фрейлина деловито подвела оранжевую к предназначенному ей месту, а я осталась растерянно стоять в центре зала. Впрочем, сориентировалась достаточно быстро. Приборы у всех конкурсанток были одинаковыми, а вот салфетки у каждой своего цвета. Я нашла ярко-розовую и, улыбаясь, уселась на место. Подозрительный взгляд леди Брэндвит просто проигнорировала. «А где ваша помощница, юная розовая леди?» Потенциальная свекровь смотрела на меня недобро. Запомнила, видимо, с первого испытания. Или появление беспомощницы в ее понимании было верхом неприличия. «А она...» Я замялась. Она немного расстроена и не пришла. «Что значит немного расстроена?» Воскликнула леди Брэндвит. «Ну вот как-то так вышло». Невинно пожала плечами я и задумчиво сложила из розовой салфеточки цветочек. Вышла криво и пошло. эдиен Скомандовала леди Брэндвит, подозвав одного из стоящих чуть в стороне лакеев. «Найди мне, пожалуйста, Дарию и приведи сюда. Мне совершенно не нравится ее поведение в последнее время». Интересно, почему все это время леди Брэндвитт смотрела исключительно на меня? Неужели подозревала в чем-то недостойном? Появление Дарьи не сулило мне ничего хорошего, но если повезет, я успею доесть завтрак и сбежать. Рядом с распорядительницей прямо на столе стояла большая плетеная корзина. Я даже вытянула шею, чтобы заглянуть в ее недра. Корзина доверху была наполнена всевозможным хламом. Какие-то бантики, бусины, цветочки и много всякого разного. Создавалось впечатление, что леди скупила весь ненужный ассортимент у лавочников. Я приходила от такого в восторг лет в одиннадцать. Но дресс-код школы маленьких ведьм не предполагал подобного безобразия, к счастью. Правда, понимание этого пришло ко мне относительно недавно. «Итак, мои дорогие участницы!» – торжественно начала леди Брендит, как только все места за столом были заняты. «Я рада приветствовать вас на первом традиционном завтраке. Невесте!» Такого высокопоставленного лица, как архимаг, просто необходимо уметь себя вести на подобных мероприятиях. Скоро у одной из вас самой достойной они станут частью жизни, ну а остальные просто получат бесценный опыт. А чтобы не терять время, мы с вами немного поговорим о том, что кто является самым важным в гардеробе девушки. Я искренне считала, что самое важное в гардеробе девушки чёрное платье и метла. Но, как оказалось, леди было несколько иного мнения. Она решила рассказать нам об аксессуарах. Аксессуары – неотъемлемый атрибут любой уважающей себя девушки, как и шляпка. Леди Брэндвид выразительно покосилась на меня. «Но что поделать? Не вспомнила я сегодня про этот важный предмет одежды. Со всеми бывает». «С этого дня не забывайте, пожалуйста, это важное правило». За столом пронесся шепоток, восторженные вздохи и даже парочка клятвенных заверений. Я лишь молча сделала глоток кофе из изящной фарфоровой чашечки. Мне только что ароматный напиток налил личный официант. Его молчаливое присутствие за спиной раздражало. Хотелось почесать между лопаток, но потенциальная свекровь меня и так не взлюбила. Не хотелось лишний раз ее нервировать. Поэтому я сидела выпрямившись, словно кол проглотила и внимала ее восторженному щебетанию. Кажется, об аксессуарах леди Брэндвитт могла говорить бесконечно. А я вот в своем умении слушать разную чепуху изрядно сомневалась. Распорядительница демонстрировала бантики, сухие цветочки, бусины и с упоением рассказывала, как все это можно приладить на шляпку. Сокровенный и, на мой взгляд, самый важный вопрос «Зачем?» так и остался открытым. На десятом упомянутом аксессуаре я начала откровенно бороться с зевотой. И тут меня сонную и порядком утомившуюся застигла врасплох следующая фраза. Тема нашего первого творческого задания по аксессуарам «Цветы». «Что?» – хотелось взвыть мне, но леди Брэндвитт сама продолжила монолог. «Милые девушки!» обязательно проявите свою фантазию и неординарность. Аксессуары – это ваш внутренний мир, показанный в данном конкретном случае посредством цветов, стеблей, листочков. Я завтра жду от вас чего-то особенного, ведь вы все талантливые, родовитые ведьмы и не можете быть серой обыденностью. «Фантазию, говорите?» – мысленно пробормотала я, всаживая ложку в политый медом творог. «Как скажете! Будет вам фантазия недовольной черной ведьмы? Пока не придумала какая, но точно креативная!» Завтрак постепенно подходил к концу, и я уже готовилась наконец-то отсюда сбежать, но, к сожалению, именно в этот момент все же отыскали рыдающую Дарью. Девушка была в шляпке, но даже она не могла скрыть веселенькие розовые и лиловые прятки. «Что у вас на голове?» – возмущенно выдохнула леди Брэндвид. Дарья зарыдала громче, кинулась к ней и начала что-то нашептывать на ухо, постоянно косясь в мою сторону. Леди бледнела, и когда Фрейлина пристыженно отступила, гневно уставилась на меня. «Как вы это объясните, леди Микаэлла?» «Не нужно соваться к чужому зелью?» – спросила я с невинным видом и в ответ получила прилюдную лекцию о своем недостойном поведении. «Вы еще суток не пробыли на отборе, а уже умудрились натворить кучу бед. «Разве может истинная жена Архимага, самая сильная и влиятельная ведьма королевства, быть такой неразумной? Разве можно вести себя как дитя в таком возрасте?» «Это в каком это таком возрасте? Я еще молода, а для ведьмы и впрямь дитя. Магия ой как продлевает жизнь своим детям. И впереди у меня долгие захватывающие годы познания своей сущности». И почему леди Брэндвид так меня не взлюбила? Ну да, подумаешь, ошиблась с нарядом на знакомстве. Так никто толком ничего и не объяснил. И за это сразу меня в розовую ссылку? А может, сердце пропустило удар? Может, мать Архимага что-то подозревает и не принимает меня, потому что чувствует, что я здесь не за колечком на пальчик? Вполне возможно, если она колдунья, то что-то может почувствовать. Надо лучше маскировать мысли. «Вопиющая безответственность! Вы хотя бы извинились перед Дарьей!» Я напрягла память. «Блин, как сложно быть вредной темной ведьмой! Не помню, извинилась я или нет» но точно собиралась как-то исправиться содеянное. Понятия не имею как, но обязательно подумаю. Остальные участницы косились в мою сторону с любопытством, а мне даже стало слегка стыдно. Меня так не отчитывали даже в академии. Да что говорить, пекун и тот знал меру. «Зато теперь у меня все аксессуары в тон, и Фрейлина тоже». Леди Брэндвит из последних сил сдерживалась, чтобы не орать. В чем-то я ее даже понимала. Пожалуй, такая невестка и в страшном сне не привидится. Но ничего, я только добуду заклинание, нужное лорду, и сразу сбегу, а все во дворце вздохнут с облегчением. Похоже, на моем лице отразилась напряженная работа мысли, потому что леди Брэндвит устало махнула рукой. «Ступайте к себе!» И подумайте над своим поведением. И не забудьте о том, что я вам сегодня рассказала. Проявляйте уважение и выполняйте мои задания. От этого зависит ваш рейтинг на отборе. Он будет существенно влиять на выбор моего сына. Ну и, конечно, на дары, которые вы получите по окончании. Каждая невеста получит щедрое вознаграждение зависящей от того, насколько далеко она пройдет. Трех самых успешных невест ждет очень хорошая награда, ведь одна из них станет женой самого влиятельного мага королевства, а остальные финалистки – самыми богатыми невестами. Все заметно оживились, и я тоже. Нет, в финал я не стремилась, да буду заклинание и бегом. Но любые ценности обязательно помогут в непростом деле собственной ведьмовской практики. Леди Брэндвит махнула рукой, и за ее спиной у огромного окна в стороны разъехались шторы. А за ними оказался стеллаж с десятью изящными хрустальными вазочками. На дне каждой из них лежала горстка кристаллов соответствующих нам цветов. Моя горстка, конечно, была меньше всех. Эти кристаллы, которые вы получаете за успешно выполненные задания, после исключения из отбора можно будет обменять на золотые. Я буду оценивать не только ваше поведение на отборе, но и поведение вне его. А ещё у каждого обитателя дворца есть возможность единожды проголосовать за любимую участницу. Да... Тут я вряд ли выбьюсь в топ. Фрейлина за меня не проголосует, даже под страхом покраски в зеленой. А жуське голос не давали. Да и где она вообще? Как сбежала в сад, пушистая задница так и сгинула там. То ли какой Фрейли не попалась под горячую руку, то ли закрутила лихой роман с дворцовым котом и скоро родит серо буро розовых котят, штук пять на радость леди Брэндвид. А теперь ступайте и занимайтесь тем, ради чего сюда прибыли. Вечером вас ждет первое мероприятие – знакомство с архимагом. Поспешив покинуть зал, я направилась не к себе в комнату постигать азы стиля и моды, а в противоположную от жилого крыла сторону. Туда, где проходили советы, заседания, собрания, располагались делегации и так далее. А еще хранился гримуар. Наивно было бы решить, что мне удастся переписать заклинание в первый же день. Но вот обстановку разведать стоило. Как охраняется, как попасть, куда потом бежать. Пощупаю, какая там защита на книге. А если никакой нет, то просто скопирую лист и дело с концом. А если есть, придется вручную переписывать или вообще запоминать. Никто не обращал внимания на маленькую розовую ведьмочку с коптой вишневых кудрей, бредущую по замку. Туда-сюда сновали слуги, фрейлины, какие-то важные господа в костюмах. А я шла себе, шла до тех пор, пока вдруг не осталась одна в пустом коридоре. Где-то рядом было что-то очень магическое. Внутри все трепетало рядом с такой силой. «Никаких сложностей в поиске гримуара не будет. Сила сама приведет к книге. Надо лишь соблюдать осторожность». «Ты кто такая?» – услышала я мужской голос, подскочила на месте и от неожиданности прямо из воздуха на меня попадали розовые книги. Думала-то я о гримуаре, вот и наколдовала. К счастью, незнакомец, встретившийся мне, быстро нейтрализовал мою неуёмную магию и хмуро на меня уставился. «Я... я... заблудилась. Я невеста. Чья? Архимага. Судя по его лицу, я явно сказала что-то не то. А мужик симпатичный, широкоплечий такой, темноволосый, глаза проницательные и умные, как у собаки». «То есть, нет, наверное, с собакой вслух его сравнивать не стоит. О чем я вообще думаю?» «Мяу!» – раздалось сбоку. «Жуська!» Я всплеснула руками. Кошка не успела опомниться, как взлетела в воздух и приземлилась мне на руки. Холодная, немного мокрая, но родная, теперь уже розовая кошка. Учуяв запах хозяйки, она мурлыкнула и тут же отрубилась». Устала, мол, пора и честь знать. «Вас что, двое?» Несколько растерянно поинтересовался мужчина. «Кого нас?» «Розовых». «Леди Микаэлла, вот вы где!» Я услышала голос фрейлины и расплылась в довольной улыбке. «Трое!» Мужчина моргал, ошарашенно нас рассматривая, а Фрейлина вдруг сделала реверанс. Я застыла на месте, чуть не выронив Жуську. Это что, тот, о ком я только что подумала? О, темные боги! Спасибо, что защитили свою ведьму и не дали сравнить с собакой, пусть даже очень умной, архимага Франглийского королевства. Прошу прощения, милор, леди Витгерн заблудилась, а я была на аудиенции у леди Брэндвитт. «Ничего, вступайте. Акхм... Дарья, вот этот розовый цвет!» «Так пожелала леди Брэндвид!» «Хмм... Надо почаще видеться с родителями!» Пробормотал он себе под нос. Фрейлина потащила меня прочь, вцепившись в локоть, как карась в наживку. «Из-за тебя меня отчитали и заставили ходить так до конца отбора! И куда делась почтительная вы?» «Из-за меня? А кто хотел мою кошку выкинуть? Я же извинилась!» «Ну так я и не собиралась тебя красить. Ладно, не боись, что-нибудь придумаем. Будешь самой модной фрелиной при дворе». Вряд ли Дарья ждала от меня чего-то хорошего, но спорить не решилась. Так мы и дошли до комнат, а по дороге встретили стайку разноцветных ведьмочек. Они уже собирались в коалиции, активно дружили друг против друга и строили планы на замужество. Когда я буду архиведьмой, я... Ох, так хочется увидеть архимага! Интересно, какой он? я быстро прошмыгнула мимо них к себе, собрав пару-тройку заинтересованных взглядов. И только собиралась было спрятаться у себя, как заметила еще одну ведьму. Она направлялась прямо к нам. Ей достался коричневый цвет, что тоже не огонь. Ведь как соблазнить самого крутого мужика в королевстве, если ты надела коричневое платьице, коричневые туфельки, коричневую шапочку и портишь всем праздник унылым видом? «Привет!» Она смирила меня изучающим взглядом. «А ты это прикольно придумала с Фрейлиной?» «Она сама виновата», — хмыкнула я. «Тебе, похоже, этот отбор не слишком-то нужен, да?» «Да так», — опекун настоял, «мол, для рода полезно», — неубедительно соврала я. «Понятно», — кивнула коричневая, подхватила меня под руку и буквально втащила в мою комнату. «Это хорошо. Значит, ты мне поможешь. А то эти курицы только и норовят друг другу клей в прическу вылить». «Помогу в чем? Выиграть, разумеется!» Пазл не складывался. «Но может, потому что я снова проголодалась?» «Дарья, а можно нам что-нибудь перекусить?» – спросила я. У Фрейлины округлились глаза. «Да что они такие нервные здесь?» «Если невеста не влезет в свадебную карету, леди Брэндвидт не похвалит». «Невеста ведьма, поэтому она влезет даже в фигурку свадебной кареты на свадебном торте». «Тебе сложно, что ли? Ну, добыть мне еды, ну, пожалуйста». Вздохнув, Дарья унеслась, а коричневая посмотрела на меня с явным уважением. «Хорошо, что ты ее отослала. Они ведь за нами шпионят». Я с умным видом кивнула хотя на самом деле даже не думала о том, что Дарью приставили за мной следить. Правда проголодалась. «Не обращай внимания на этих неудачниц. Невестой буду я, самая сильная ведьма в Брагенбурге. А еще мой отец – мэр, и я хочу победить, но мне нужна будет помощь кого-то, кто не заинтересован в архимаге. Ты кажешься мне умной ведьмой, замуж не хочешь, а силу имеешь. Поэтому предлагаю заключить союз». Ты мне помощь на отборе, а я тебе дружбу с архиведьмой в будущем. Ну и покровительство мэра. Наверняка ведь захочешь открыть свою практику. Знакомства в верхах не помешают. Хм, а ведь она чертовски права. И если я буду знакома с дочерью мэра, то даже не добыв заклинания из гримуара, смогу хоть как-то противостоять лорду Арвариусу. Клятва ведьм? Прищурившись, спросила я. «Клятва ведьм!» – коричневая протянула мне руку. «Мяу!» – Жустина проснулась и чувствовала себя обиженной невниманием. От рукопожатия взметнулся с искр, и мы скрепили клятву именами. «Микаэлла!» «Кармэлла!» Едва успели отдернуть руки, вернулась Дарья с подносом разной еды. В основном это были печенье и фрукты. Мы разлили чай из пузатого белого чайничка и принялись обсуждать план. Причем кармела буквально силой выперла Фрейлину из комнаты. Нет, не видать мне голоса Дарьи. «Так чем я могу тебе помочь?» «Пока не знаю. Еще не разработала стратегию. На стреме как-нибудь постоишь, выведаешь, может, чего. Что обо мне думают, кто какую гадость готовит. В серпентарии лучше сплестись в клубок и шипеть в разные стороны». Тут я не могла не согласиться. Да и вообще, вместе с Кармелой этот отбор, возможно, будет не таким тягомотным. А потом буду гордиться, что привела к власти Архимагиню в дурацкой коричневой шляпе. Кстати, о ней. Что будешь делать с заданием стервы? Я думаю над шоколадными розами на полях. Ну, знаешь, пошла в зал, вытащила розу из композиции и заживала под кофеек. Закончила я. У тебя есть идея лучше. Для тебя? Нет. Ты ведь хочешь понравиться Архимагу и его мамаши. А я могу творить, что душа моя ведьминская возжелает. И желает она... Я осмотрела комнату, чтобы аксессоар отражал суть хозяйки. Ну еще я за сохранение природы. Так что будем выращивать красоту, а не срывать ее в саду. А потом Фрелину облагораживать я ей обещала. «Сначала мы сбегали в сад, где набрали хорошей мягкой земли в котелок. Потом я варила зелье плодородия, а Кармела развлекала меня рассказами об отце и обитателях их дома. У нее оказалась довольно большая и веселая семейка. Наконец я полила зельем приготовленную землю и убрала котелок в шкаф, в темноту, где магия наберет силу, подпитается, и к следующему утру явит мой незабвенный шедевр». Когда настал черед фрелины, та пыталась возражать, но, видимо, вспоминая, как я кошку красила. Мол, и не такие уж жуткие эти пряди. Подумаешь? Сойдет за пару недель. Пришлось огорчить оптимистичную фрелину. «Моя магия так быстро не сходит. Садись давай. Я в магии для волос мастер. Глянь, какие кудри мягкие». Мои волосы действительно впечатляли почти всех девчонок в академии. А что поделать, если родилась с копной вишневых кудрей? Только ухаживать. В вопросах шампуней, отваров, бальзамов и масочек я была даже подкованей, чем ведьмовских. Во всяком случае, идиотских стишков здесь не требовалось. Кармела оказалась довольно умной ведьмой. Она с интересом следила за моими манипуляциями и прикидывала, как использовать таланты на благо своим целям. «А как ты ее покрасила?» – спросила она. Мне бы соврать что-нибудь, да Фрейлина не даст. Пришлось краснее рассказать историю преображения Жуськи, а заодно и несчастного случая с Дарьей. Кармела хохотала от души, а потом посерьезнела. «А ты состав зелья помнишь?» «Конечно, я такие сто раз варила. А что?» «Да так, -да, есть идея. Посмотрю кое-что в книгах и завтра расскажу. Кстати...» «Вечером нас будут знакомить с Архимагом. Я видела его много раз, но издалека». Ведьма мечтательно задумалась. «Хорош! Прямо жуть, как хорош! Глаза такие пронзительные! Ты же издалека видела!» «Я же ведьма!» — хмыкнула Кармела. Превратилась в ворону и полетала немного рядом. «Там такая энергетика! Аж в дрожь бросает!» «Наверное, в постели он круче Бога!» Мы с Фрелиной дружно замерли. В полной тишине было слышно лишь, как вострятся наши уши. «А ты откуда знаешь? Здесь же надо быть, ну, невинной!» Кармела закатила глаза. «Ой, ну уж изучить самую важную сферу брака, не нарушая условия отбора, не так и сложно. Важно то, что вечером мы встретимся с архимагом, и надо быть во всеоружии!» «Ну да, во всеоружии, массового поражения. Только так можно назвать мой розовый прикид». Спустя несколько часов Фрейлина стала выглядеть. Ну, я назвала это с Кармела была скромнее и хмыкнула «Ничего так». «Покажите!» – потребовала Дарья. Чувствуя, что сейчас мне еще и за шедевр на голове Фрейлины влетит, я развернула ее к зеркалу. Несколько секунд девушка сидела, открыв рот, а потом аккуратно потрогала прическу. Но ради справедливости замечу, волосы ее и без моего вмешательства были ужасные. Секущиеся кончики, сухие корни, я даже один небольшой колтун срезала. Зато сейчас, после моих средств, Постриженные до середины шеи и выпрямленные розово-фиолетовые волосы были мягкими и послушными. Ну и краску я выровняла, так что пятнистость Фрейлины превратилась в полосатость. Получился модный причесон гораздо лучше, чем был. Вот этим, выдала ей бутылек с шампунем, мой каждый день и будешь красоткой. Я не знаю, что хотела сказать Дарья, но Кармела оборвала ее. Так, девочки, Я побежала чистить перышки перед встречей с мужчиной всей моей жизни. Если мне повезет, то насколько Архимаг хорош в постели, узнаю уже сегодня. Пока-пока, ведьмочки!» Она унеслась, оставив в напоминание о себе лишь легкий шлейф карамельных духов. Как символично! «Нам тоже нужно приодеться!» – воскликнула Фрейлина. «Зачем? Я же не собираюсь проверять широту талантов Архимага!» А если он решит демонстрировать хорошесть в постели на мне, то Кармелла вместо цветов шляпы украсит моим глазом. «Леди Брэндвитт будет в ярости, если ты появишься в дневном платье, и попадет мне!» Еще больше мучить Фрейлину я бы не стала, так что согласилась на экзекуцию. Мы целый час подбирали наряд. Я сидела в ванне, а Дарья таскала платье. «Слишком пошло!» «Слишком жарко. Слишком длинно. Слишком жутко. Это платье или нижнее белье?» Наконец Фрейлина взорвалась. «Тебе не угодишь!» Пришлось выбирать самой. К счастью, нам предоставили огромный гардероб, так что я откопала в нем забавную кожаную юбку-колокол, милую блузочку с жемчужным воротником и скромные туфельки. Ну и шляпу, конечно, куда ж без главного атрибута ведьмы». Жаль, метлу нельзя взять, хотя если бы я покрасила в розовую метлу, она бы меня еще долго по дворцовому саду гоняла. На этот раз мы явились вовремя. Я сделала классический и, на мой скромный ведьминский взгляд, идеальный реверанс перед леди Брэндвид и встала в ряд уже прибывших ведьм. Через несколько минут леди... Вас познакомят с архимагом Франглийского королевства Анджием Брэндвидом. Вы поужинаете в его компании и познакомитесь. Не посрамите себя и своих близких. Отвечайте на вопросы, улыбайтесь, не ссорьтесь. И ведите себя достойно юных благородных ведьм. Все понятно? Да, леди Брэндвид! Нестройный хор голосов вряд ли убедил ее в том, что нам все понятно. Но деваться было некуда, ведь Архимаг уже прибыл. Утром он показался мне менее впечатляющим. Может, потому что не был одет к ужину? Ему удивительно шел черный костюм. В полумраке обеденного зала поблескивала семиконечная звезда. Символ и талисман Архимага – покоящаяся на груди, а в руках он держал красивую серебряную трость. «Доброго вечера, мама!» – кивнул он. «Доброго вечера, девушки!» Некоторые излишне чувствительные ведьмочки издали томные вздохи. А вот интересно, мне показалось, или Архимаг рассматривал наш ряд разноцветных идиоток в остроконечных шляпах как-то хмуро? Он медленно брел вдоль шеренги разноцветных ведьмочек и бормотал себе под нос. «Каждый охотник желает знать, где сидит!» Тут он остановился возле меня и несколько раз моргнул. Ядрёно-розовый не очень вписывался в радужную считалочку. «Рысь!» – подсказала я. «Что?» Каждый охотник желает знать, где сидит рысь. А мужчина кивнул в сторону золотой, белой и коричневой. Зебра, бурундук и козёл. Каждый охотник желает знать, где сидят рысь, зебра, бурундук и козёл. Какая-то странная считалочка. Да и отбор у вас с изюминкой. Мы обменялись подозрительными взглядами, но до конца зала мужчина все же дошел и уселся во главе стола. Тут уж леди Брэндвид подала знак садиться и нам. Архимаг Франглийского королевства смотрел на наш восторженный разноцветный кагал с таким выражением, словно уже пожалел, что затеял этот отбор. «Я прямо видела, как на мужественном лице появляется страдальческое выражение». «Вероятно, мужчина сейчас думал о том, что лучше бы он сам нашел себе жену. Пусть не самую сильную, не самую красивую, но зато хотя бы одну, а не вот это вот все разноцветное». «Что делать и о чем говорить с десятком разноцветных, глупо улыбающихся девушек», Архимаг решительно не знал. «И чтобы это понять, не нужно было быть менталистом. Вся гамма чувств и эмоций читалась на бородистом лице». Сначала мужчина задумчиво переводил взгляд с одной девицы на другую. Потом несколько раз глубокомысленно произнёс: "Мм. И а А потом раздраженно отмахнулся и буркнул: "Девушки, приятного аппетита. Как говорят у нас во дворце, когда я ем, я глух и нем. Последуем же этому чудесному правилу". После такого глубокомысленного изречения Архимак уткнулся в тарелку и замолчал, более ни на кого не обращая внимания. Я без возражений последовала его примеру. А вот часть девушек оказалась искренне разочарованной. Видимо, они ждали задушевных бесед и откровений. Это разочарование читалось на миловидных лицах конкурсанток и несколько меня удивляло. У некоторых на глазах даже слезы мелькнули. Это заметила леди Брэндвит и тут же взяла ситуацию в свои руки. «Надо отдать ей должное». Иллюзий по поводу сына она не питала и, похоже, прекрасно понимала, как именно будет проходить ужин, если им не управлять. У леди при себе имелась целая папочка заготовок. Леди Брэндвит, сдвинув брови, пошебуршала листочками, удовлетворенно улыбнулась и произнесла полным энтузиазма голосом. «Дорогие мои невесты! Представлять вам моего сына!» Архимага франглийского королевства нет никакой нужды. Перед отбором вы безусловно почитали литературу, изучили портреты и ознакомились с достижениями вашего потенциального жениха и его семейства, которое вот уже пять столетий верой и правдой служит франглийским королям. Со всех сторон раздался одобрительный шепоток, только я удивленно хлопала ресницами. Об архимаге я знала только то, что он сидит сейчас во главе стола и настороженно относится к розовым кошкам. Ну и еще обладает удивительной магической силой. Но это было совсем уж очевидно. А вот про вас мой сын не знает ничего. Это несправедливо. Позже у вас будет возможность пообщаться лично. Ну а пока я предоставлю вам уникальный шанс. Она загадочно нам подмигнула и закончила. «Вы можете представить себя вашему жениху, рассказать о своих достоинствах, сделать так, чтобы он вас запомнил. И все это никак не повлияет на дальнейший ход отбора. Это ни в коем случае не испытание. Это мой подарок вам!» Девушки оживленно загомонили, зашушукались, а я помрачнела. Терпеть не могла такие вот выступления на публику. «Как не подай себя, все равно будешь выглядеть идиоткой». «Ну вот как я должна себя представить?» «Здравствуйте, меня зовут Микаэла, и я ведьма». «Бред!» «Не танцевать же канкан -кан на столе?» «Вообще, леди Брэндвит сама как это представляет?» Пока я размышляла, пятиминутка позора для разноцветных ведьм началась. Каждая по очереди вставала и бормотала про странную ересь, про любимый цвет, маму и перспективы. Кто-то краснел и сжался, а кого-то леди Брэндвит останавливала сдержанным покашливанием. Говорили девушки разные, но смотрелись одинаково, несущими бред разноцветными дурочками. Правда, кармела и еще одна ведьма в длинном зеленом платье на общем фоне показались вполне приятными. Кармела рассказала о том, как с детства смотрела на работу отца, мэра Брагенбурга, и мечтала тоже стать полезной обществу. А зелененькая ведьма оказалась какой-то дальней знакомой с подруги и преподнесла ей в подарок симпатичный цветок в горшке. От чего-то растрогалась и вытерла глаза кружевным платочком. Но все остальные Я слушала их и мрачнела. Восторженные трели участниц были не искренними Голоса дрожали, девушки из кожи вон лезли, чтобы произвести впечатление. А мне было не по себе. Ну, на самом деле, я не такая же, совсем другая. Когда до меня дошла очередь, я примерно знала, что хочу сказать и Архимаку, и его деятельной мамочке Архимаку. И не до радуги вокруг меня. Главное – сдержаться и не вылететь с отбора. Но это ведь не испытание, да? «Сказали тут много», – пробормотала я. «Такой чудесный вечер, все такие красивые, разноцветные. Однако мне кажется очень важно увидеть не только принарядившихся невест, но и узнать, так сказать, их истинные сущности. Пожалуй, я вам покажу». «На самом деле я совсем не такая», – раздраженно показала рукой на розовые рюши и начала читать заклинания. «Черные крылья, черная стать, мне б на метле под небом летать!» Сегодня с рифмой прям саму себя переплюнула. У меня обычно стихи выходили не очень, а уж сейчас получилось совсем позорно. Но главное – магия начала работать. «Вокруг меня закрутился черный вихрь». Силы на это заклинание потребовалось много, но розовое платье и восторженные конкурентки вокруг достали. Поэтому, когда магический ветер стих, платье из розового стало черным с драным подолом. К сожалению, побочное действие заклинания никто не отменял. Колготки тоже не выдержали магического натиска, поэтому местами оказались неприлично дырявы. Зато шляпа на мне была почти привычная, чёрная, и в руках оказалась метла. Сейчас я хотя бы отдалённо походила на благородную чёрную ведьму. Хотя, ладно, я походила на чёрную ведьму, благородства во мне не было ни грамма. «Микаэлла!» – возмутилась леди Брэндвид. «Ну, а что я?» – пожала плечами. «Вы же сами сказали, что это возможность произвести впечатление на будущего мужа. Не хочу вводить его в заблуждение. Я темная ведьма!» Я раздраженно стукнула метлой по полу. Из потолка на нас посыпался зефир. «Блин, точно надо контролировать язык!» Среагировали не все. И розовая сладость над головой архимага, его матушки и моей коричневой почти подруги. На меня зефирки в принципе не летели, а вот остальных конкурсанток и лакеев засыпало. «Леди Бикаэлла, это безобразие!» – возмутилась потенциальная свекровь. «Быстро примите подобающий вид и уберите здесь все!» «Не могу!» – я вздохнула и пожала плечами. «Силы закончились. Если бы у меня был неограниченный резерв, я бы не только Фрелину покрасила, но и жениха, чтоб соответствовал!» Леди Брэндвид закатила глаза от возмущения, а на лице архимага мелькнула озорная улыбка. «Я ее поймала и предложила». «Вон, может быть, мне господин архимаг поможет? Ему-то не сложно?» «А нужно?» – с усмешкой спросил он. «Ваша матушка настаивает». «Да, с матушкой лучше не спорить». Согласился он и щелкнул пальцами. Зефирки исчезли, а платье осталось рваным, но снова стало розовым. А еще розовой стала метла. у <сосы> <сосы> мысленно взвыла я. «Хотя, это же не я ее порозовила!» «Может, из-за шалости Архимага она мне мстить не будет? Или лучше не питать наивных надежд?» Все же речь идет об инвентаре черной ведьмы, а он не терпит неуважительного к себе отношения. Метла черной ведьмы должна быть черной, а не розовой. Это очевидно. Моё выступление с огоньком несколько оживило и разнообразило обстановку. Архимаг, если не заулыбался, то все же хоть немного подобрел. Другие ведьмочки начали поглядывать недобро. А леди Брэндвит поджала губы, видимо, мысленно проклиная тот момент, когда я появилась на отборе. Когда суета улеглась и все принялись за десерт, леди Брэндвит приступила к оглашению нашего первого серьезного испытания. «Вам предстоит сварить зелье!» Начала распорядительница тоном заговорщицы. А какое? Тут же донеслось из радужной толпы. Вас не учили не перебивать? Холодно поинтересовалась леди, и участница ойкнув замолчала. Так вот, вам предстоит изготовить ваше фирменное зелье. А у меня его нет. А можно, Любовьна? Ой, я так любила в Академии зелье варенье. Выкрики доносились со всех сторон. Архимаг откровенно ржал, а его мать начинала выходить из себя. Мы синхронно переглянулись с Кармеллой и закатили глаза. Всё же коричневая ведьмочка на первый взгляд была самой адекватной. Вот и сейчас она молчала, пока остальные радужные пони гомонили. Когда нас наконец-то отпустили, я выдохнула с изрядным облегчением. Судя по тому, с какой скоростью участницы понеслись к выходу, ни одна я рвалась на волю. Задержались только ведьма в красном и белоснежная блондинка. Они упорно пробирались поближе к архимагу. Но мужик оказался не дурак и очень быстро улизнул, прикрывшись своей мамочкой, которая несколько удивилась, но мужественно выстояла, пока сынок удирал через заднюю дверь. Я не удержалась и прыснула в кулак, за что удостоилась сурового взгляда. Вышла в коридор и подождала, пока появится моя коричневая подруга. «И что мы будем делать?» – трагическим шепотом вопросила она. «Как что?» – удивилась я. «Сейчас отдыхать, а завтра позориться за завтраком с аксессуарами, а уж потом пойдем в зелье». «Я боюсь», – призналась Кармела. «Сейчас снова начну ворочаться в кровати, пытаясь уснуть, а завтра проснусь с синяками под глазами». «Ну так пошли немного погуляем», – предложила я. «Нам, по-моему, можно выходить в сад, а я там еще не была, только переоденусь, а то с рваным подолом, наверное, не очень прилично». «Пойдем», – согласилась моя новая подруга. «Я тут бывала довольно часто». Увидев, мой удивленный взгляд добавила. «С отцом! Знаешь ли, мэр посещает званые ужины и разные советы. Вот и берет меня с собой, когда это разрешено. Парк здесь очень красивый. Я тебе покажу яблоневую аллею и беседку влюбленного монарха». Звучало все очень подозрительно, но отказываться я не стала. Все равно заняться нечем так почему бы не погулять и не посмотреть, чем беседка влюбленного монарха отличается от обычной. Я заскочила к себе в комнату и сменила рваное розовое платье на целое. К слову, это второе рваное платье за день. Надеюсь, леди Брэндвитт не заподозрит меня в целенаправленной порче казенного имущества. Но на этом хоть оборочек поменьше. Кармела взяла меня под руку, и мы отправились в сад. Сначала прошли длинную открытую аллею, откуда можно было любоваться клумбами, небольшими фонтанчиками и зелеными лужайками. Вид действительно был красивым даже отсюда. Я бы с удовольствием постояла тут и посмотрела на все это великолепие, но моя подруга упорно потянула меня дальше к каменной лестнице, ведущей в глубину сада. «Знаешь, я до смерти волнуюсь перед этим конкурсом!» Снова вздохнула коричневая ведьмочка. «Почему?» – удивилась я. «Зелье варенье не мой конек. Точнее, как?» Она задумалась. «Я могу без проблем сварить зелье. У меня была пятерка по предмету. Но вот какое зелье у меня коронное, не могу сказать. Я не умею делать ничего оригинального». «Не переживай!» – отмахнулась я. Сейчас что-нибудь придумаем. Свежий воздух рождает в моей душе креатив. А сама ты что будешь делать? Представления не имею. Пожала плечами. У меня всегда получается что-нибудь интересное. Мы шли, переговариваясь и фонтанируя идеями. К сожалению, советчик из меня был так себе. Я предложила на выбор. Зелье от облысения поможет в старости мужу. Против измены. Некоторые части тела меняют цвет в случае неверности. Зелье – помощник по хозяйству. Если обмазать им чашки, то они сами бегут в раковину. Не знаю, чем это не угодило Кармелле, лично я сама иногда им пользовалась. Удобная штука, только варить его долго. Мы были так увлечены, что даже не заметили, что нас поджидают в конце аллеи. Встреча оказалась не из приятных. Белая и красная, разочаровавшись тем, что не удалось поймать архимага, решили отыграться на соперницах. Удивительно, как красивые лица милых ведьмочек в платьицах скривились в презрительной гримассе. «Гуляете?» – хмыкнула красная. «Гуляем!» – холодно ответила Кармелла. «Вдвоем!» «Так, может, вы и поженитесь?» Пошутила Белая, и подружки залились хохотом. «А может, ваш юмористический дуэт порепетирует в других кустах?» Мне совсем не улыбалось перед сном, да еще и накануне испытания ввязываться в драку с двумя ревнивыми ведьмами. «Думаешь, вся такая оригинальная и уникальная?» процедила Красная. «Поразила Архимага своими дешевыми фокусами?» «Отстань!» Я их недооценила. Поморщилась, будто возле лица жужжала насойливая муха и потащила Кармелу прочь. Вот еще я не устраивала разборок из-за мужика, который мне даром не нужен. Пары испытаний, и я дома, а эти пусть тут грызутся. Но все эти замечательные мысли жили в моей голове, а беленькая с красной никак не могли прийти к таким же выводам. Поэтому в ход пошли запрещенные приемы. Нас бросила на землю и как следует поваляла по траве. Красивая шелковая платьица Кармелы задралось, и белая залилась визгливым хохотом. «Ну что?» «Доступно объясняю, что мы с вами сделаем, если будете выпендриваться? Валите с отбора по добру, по здорову!» «Ага, сейчас!» – рявкнула я, вставая. Щелкнула пальцами и корни близ лежащих деревьев поползли к ногам ведьм. Те завизжали и аж начали притоптывать и приплясывать. Хотя белая, несмотря на неудержимые потоки юмора, была все-таки поумнее и прижигала корни фаерболами, красная просто бегала кругами. Парочка фаерболов досталась и мне, но Кармелла легким движением их погасила. «Еще раз к нам полезете!» «Нажалуюсь отцу, как думаете, сможет мэр Брагенбурга убедить ваших родителей, что замуж вам еще рановато?» «Нам нельзя пользоваться помощью родных?» «Точно!» – Кормела с напускным огорчением покачала головой. «Ну что же, конечно, тогда я смиряюсь перед вашим превосходством и отступаю в сторону!» «Правда?» – воодушевилась Красная. Белая закатила глаза. «Нет!» – рявкнула моя подруга. «Будете мешаться, в Брагенбурге вам жизни не дадут. Заберете свои стекляшки и отправитесь коровам сиськи мять в деревне. Понятно?» Я смотрела на нее с некоторой долей восхищения. «Похоже, свое счастье Кармела будет вырывать зубами, не гнушаясь никакими методами». Это же поняли и наши противницы. Раздосадованные неудавшимся актом запугивания, они поспешили смыться, пока на наши вопли не сбежалась добрая половина дворца. Или злая в лице леди Брэндвит. Мне так живо представилась грозная фигура архи-свекрови с большими бегуди на голове, что я поежилась. Зябку у них в королевском саду. Вот же стервы! «Но красивые», – задумчиво констатировала Кармелла. «Есть такое», – согласилась я. Подружку было немного жаль, да и отдавать архимага незнакомой гадине не хотелось. «Зачем? Если есть знакомая и вполне адекватная ведьма. Я внезапно поняла, что моя дальнейшая практика может сильно пострадать, если архимаг достанется кому-то из точащих на меня зуб девиц». Дальнейшее говорила не я. Вот правда, все идиотские идеи выдавал мой дурацкий характер. «А может быть, мы того?» «Устраним конкуренток!» – оживилась коричневая. «Идея неплоха!» – хмыкнула я. «Но я имела в виду, что немножко поможем Архимагу. Совсем чуть-чуть!» «Он же Архимаг!» – воскликнула Кармелла. «В первую очередь он мужик!» «Ты предлагаешь то самое?» «Да, я предлагаю легенькое, но очень действенное приворотное зелье». «Мне кажется, идея бредовая». Кармела ответила с таким восторгом, что я почувствовала в ней родственную душу. «Он заметит, и нас обязательно отругают и выгонят». «Само зелье не заметит и не распознает», — уверенно ответила я. «Поверь». Это тайный рецепт, который передается у нас в семье по наследству. Оно действует по-особому, поэтому стандартная защита на него не распространяется. Это и не любовное зелье, просто такое, романтическое. Как фэнтези, только зелье. Да и распознать его практически нереально. «А у меня есть невидимый полок!» – пробормотала Кармелла. Она все еще смотрела на меня настороженно, но я чувствовала. Подельница созрела и на все согласна. «Видишь, как замечательно! Рецепт зелья есть, в комнату к мы проникнем». «Ага, если там не стоит защита!» «Ну, а что мы теряем? Он ведь в королевском дворце, который защищают целые отряды стражи. Неужели каждый вечер вешает магические замки? Все равно вечером заняться нечем». Воодушевленные мы помчались в комнату. В качестве алхимической лаборатории выбрали мою. Там колдовать было уже в чем-то привычно. Уселись на полу и разложили перед собой ингредиенты. В комнату сунула нос любопытная Дарья. Но Кармела на нее грозно рявкнула и велела не мешать нам готовиться к завтрашнему испытанию. Фрелина ойкнула и исчезла. Обзаведясь гривой роскошных волос, она стала проявлять удивительное почтение. Я не стала признаваться новой подруге, что зелье из бабушкиного гримуара варю в первый раз. Надеюсь, у досточтимого архимага не будет от него несварения. В котелке булькала вода, варились разные травки и по комнате плыл приятный аромат лимона и мяты. Зелье традиционно зеленела и это очень смущало Кармеллу. «Скажи, а это так и должно быть?» Поинтересовалась она, заглядывая мне через плечо. «Кто ж его знает?» – хотела ответить я. «У меня все зелья выходят зелеными, но кроме того, кошачьего». Но, естественно, предпочла более расплывчатый ответ. «Все по плану. Мало ли, какой у меня долбанутый план». «Как мы заставим Архимага это выебить?» Она указала пальцем на подозрительного цвета булькающее варево. «Мне, нашу потенциальную жертву, честно-честно, стало очень жалко. Я бы такое пить не стала и очень подозревала, что приворотное зелье должно выглядеть иначе, но старательно делала невозмутимый вид. Кармела нервничала, мне тоже становилось сложнее уверять себя» будто все идет по плану но к счастью примерно через полчаса варево начало активно испаряться и светлеть в конце приготовления у нас осталось не больше столовой ложки чистой как слеза жидкости которую мы перелили в мензурку теперь слушай меня внимательно сказала я смахнув под со лба зелье мало подлить архимагу нужно еще сделать так чтобы ты была первой, кого он увидит. «Спрятаться у него под кроватью!» воодушевленно уточнила Кармела. «Ну, чтобы наверняка не -е -е -е. Я покачала головой. «Но ждать с утра у двери имеет смысл!» «А если он ночью гулять пойдет?» «Ну, можешь спать на коврике под дверью!» пожалуй я плечами. «Вообще лучше думай о том, как незаметно пробраться к нему в покое». «А прятаться под кроватью Архимага не стоит», – напутствовала я подругу. «Зелье подействует не сразу. Минут 5-10 есть. Оно должно всосаться в кровь». «А если...» – Кармела сделала театральную паузу. «Он будет ночевать не один». «Значит, тебе не повезло», – флегматично отозвалась я. «Но предлагаю не думать о плохом. В конце концов, что ты теряешь?» «Как что?» – возмутилась Кармелла. «В случае неудачи я теряю Архимага. Тогда выливаю». Я потрясла пробиркой перед носом подруги и увидела в ее глазах настоящую панику. «Нет!» – завопила Коричневая. «Не смей!» «А он точно в меня влюбится?» «Не так категорично, все же он архимаг, скорее будет испытывать симпатию и выделять среди остальных девушек». «Это лучше, чем ничего», вздохнула моя подруга. «Тогда не тяни время. Неизвестно еще сколько придется прождать, чтобы подловить нужный момент. Тебе лучше поспешить». «А ты разве со мной не пойдешь?» вцепилась мне в руку Кармелла. «Ну, вообще-то я не собиралась», несколько растерянно отозвалась я. «Полуг невидимости у тебя, Архимаг тоже нужен тебе». «Ну, Мика!» – заныла расстроенная ведьмочка. «Ну, пожалуйста! Ну, не бросай меня! Мне одной страшно! Я растеряюсь и сделаю какую-нибудь глупость!» А Аполлок у меня большой, спрячемся вдвоем. Пришлось согласиться, хотя идея не казалась мне хорошей. Сделать не совсем законное ведьмовство и постоять в сторонке – вот удел истинной черной ведьмы. А кидаются в самую гущу неприятностей пусть другие. Жаль только, что я не могла бросить в беде подругу. Радостная Кармела сгоняла к себе и притащила в руках невидимую ткань. Вообще смотрелось это жутко. Шла себе черная ведьма, только без рук и с дыркой в пузе, как раз в том месте, к которому она прижимала сложенный полог Вы когда-нибудь передвигались, завернувшись в одно двуспальное одеяло? Большой, по мнению Кармелы, полок выглядел именно так. Когда мы его накинули на головы, кто поняли, что к покоям Архимага побегут розовенькие и коричневые туфельки? Как бы мужика... «Инфаркт не хватил от такого зрелища посреди ночи!» «Так дело не пойдет!» Сказала я, выныривая из-под невидимой ткани. «Сама вижу!» Пропыхтела коричневенькая ведьмочка. Точнее, пустота ее голосом. Кармела, в отличие от меня, выбираться не спешила. Мы пробовали и так, и эдак, но получалось, что из-под полога что-нибудь торчит. То рука, то нога то край подола. В итоге пришлось встать на четвереньки. Никогда я не чувствовала себя такой глупой ведьмой. Ползти тихо не получалось. Мы шипели, переругивались и пару раз налетали на слуг. Бедные люди ойкали, пугались и шарахались в сторону. А мы, стуча коленками по полу, продолжали пробираться к покоям архимага. «Чтобы я еще раз предложила какую-то авантюру?» – бухтела я. «Да лучше бы я сейчас мирно спала у себя в комнате в обнимку с розовой кошкой!» «Не хочу лишний раз напоминать», – пробыхтела Кармелла. «Но для свободной ведьмы дружба с дочкой мэра и женой Архимага – это путь к достатку и богатой клиентской базе». «Тем себя и успокаиваю», – отозвалась я. А еще, пока ползла, думала о том, не одолжит ли мне Кармелла свой полок. «Идеальное ведь прикрытие!» «Достаточно накинуть его, подождать, пока Архимаг войдет к гримуару, переписать заклинание и сбежать!» «Мы без проблем добрались до покоев Архимага и замерли перед двустворчатыми массивными дверьми!» «Сердечки у обоих колотились, как у зайцев во время погони!» «Ну что?» – вздохнула Кармелла. «Идем!» «О, темные покровители ведьм, что я делаю? Если меня поймают, то выгонят, а если выгонят, то я не успею добыть заклятие». Права была бабушка. Темную ведьму внутри нужно уметь обуздать. иначе пакости, которые ей на роду творить написано, бедняжку изгубят. Вот меня точно сгубит, У кого бы взять мастер-класс по самоконтролю? Кармела решительно, но осторожно толкнула двери. И те без проблем открылись. Беспечный мужик этот архимаг. После сегодняшнего ужина я бы не просто заперлась на все замки и заклятия, но еще и стул к двери приставила. Десяток ведьм в разноцветных неглиже, штурмующих покоя архимага, то еще нервное зрелище. Декан в академии говорил, что я еще ребенок и был чертовски прав. В то время, как все остальные вовсю гуляли с магами, а если и хранили невинность, то уж и не из благородных порывов, а корысти ради, я все еще краснела при виде голого мужчины. А он был очень голый и очень красивый. Пижам Анджей Брэндвитт не признавал. И счастье мне, что одеяло закрывало как раз то, что приличным ведьмам не показывают. Ну, или хотя бы показывают не сразу. А вот широкие плечи, рельефный торс и все остальное было видно в лунном свете очень даже хорошо. Мужчина спал спокойным и глубоким сном. Во сне черты лица у всех меняются, становятся мягче. Сейчас его глаза были закрыты, так что впечатление Архимаг производил несколько иное. Я даже залюбовалась им, пока Кармела подливала зелье в стакан с водой, стоявшей на тумбочке возле кровати. На самом деле, побуду немного чуть менее вредной ведьмой, чем обычно, невесте его явно повезет. Рядом с таким мужчиной можно чувствовать себя как за каменной стеной. Он бы защитил и баловал и радовал, и не обижал, а может даже немного любил». Подруга сделала знак, и мы спешно поползли обратно, боясь издать лишний звук. Лишь оказавшись вдалеке от его покоев, с облегчением выдохнули. «Странно, даже замка не было», — сказала я. «Он же архимаг, какой дурак к нему сунется!» «Но мы же сунулись!» На это Кармела не нашлась, что ответить. «Ладно, беги дежурить с ужиного», — я сладко зевнула. И не проворонь. Твоя судьба в твоих руках. Спасибо, Мика! Ведьмочка повисла у меня на шее. А затем унеслась счастливая и окрыленная. Любовь у нее вот так вот. Ему было 35 лет. Анджей Брэндвитт получил свой титул не за красивые глаза и не по дружбе. В королевстве не было мага с равной ему мощью. Он участвовал в войне, отражал атаки из иных миров, запирал темные сущности, угрожавшие народу. Он научился с первых звуков распознавать угрозу и мгновенно реагировать. Даже если был мертвецки пьян, даже если спал богатырским сном. Но, проснувшись от негромкого звука, отдаленно напоминавшего не то чавканье и не то плеск, долго не мог сообразить, что это вообще такое. Сквозь сон он повернулся к источнику звука и увидел, как розовая кошка, примостившая черную задницу на тумбочке возле кровати, лакает из стакана воду, Анджи выругался, чем испугал надоевшего глюка до полусмерти. «Мяу!» Пресловутый стакан с водой, заботливо поставленный горничной на тумбочку, рухнул прямо на архимага. Анджи сел в постели, мокрый и злой. А розовая кошка, использовав его голову как трамплин, рванула в открытое окно. «Отлично! Теперь это животное уже лакает из его стакана. Что дальше? Будет отбирать еду? И вообще, сколько раз она уже это делала, а он не знал?» Нет, зря он решил потакать желанием матери и дал согласие на этот отбор. «Можно было подобрать невесту самому, какую-нибудь сильную ведьму. Что за цирк они тут устроили?» Нарядили девиц, как новогоднюю гирлянду. Сравнивают, выбирают. А у него тут сплошной дурдом. И это розовая еще. Чует он, проблем не оберешься. Все ведьмы, как ведьмы. Ну да, сильные. Как подобает леди, застенчивые, но себе на уме. Он в каждой хорошенькой головке видел далеко идущие планы. А розовая... Нестабильная она. Никто ею толком будто не занимался. Не научили, как с силой управлять, недолюбили, недовоспитали. Надо выяснить, кто ее родители, пока она тут весь дворец не разнесла. Оставалось еще несколько часов до аудиенции у короля, так что Анже решил доспать положенное. Поминая розовую мохнатую тварюшку недобрым словом, он вытерся полотенцем, Отставил уже пустой стакан подальше и на всякий случай закрыл окно, а на дверь наложил защитное заклинание. Вот так. Теперь никто не влезет в его покои, дожил, в собственном дворце на замки запирается».